На противоположной южной окраине Европы прерывистая черта отмечает, номер два, современные остатки так называемой средиземной расы, когда-то занимавшей более значительное пространство, но и в настоящее время распространенные от запада британских островов через Францию, Испанию, западную часть Италии и юг Балканского полуострова до западного берега Черного моря и течения Днестра. В северо-западной своей части эта раса соприкасается с северной, и это соответствует предположению об общем происхождении этих двух рас из Африки. Средиземная раса такая же длинноголовая, как и северная, но она низкорослая и отличается соответственно южному климату темной окраской волос, глаз и кожи. Депигментация, как и высокий рост северной расы, могли быть созданы приспособлением ее к северному климату. В средней и восточной части Европы обе длинноголовые расы далеко расходятся к противоположным окраинам. На востоке территория Средиземной расы соприкасается, как уже отмечено, с третьим месторазвитием русской территории. Но, как показывает карта, в более тесной связи, чем с отдаленными местностями Средиземного моря, русское Черноморье должно быть связано с народностями Кавказа и Передней Азии. Страница 182, картограмма номер 24 расы Западной и Средней Европы и археологические районы России по Эйкштету, Эберту, Тальгрену, Чальду, Сулимирскому и другим. Страница 183. Между двумя окраинными месторазвитиями Западной Европы вдвинут клин среднего месторазвития, охватывающий территорию древнего леса. Мы здесь отметили территории двух других современных европейских рас. Точками заполнен район так называемой альпийской расы, теперь переименованный германскими антропологами в восточную, номер 3. Кружочки показывают современное место пребывания так называемой динарской расы, номер 4. Обе срединные расы в противоположность двум окраинам короткоголовы, но по-разному. У альпийской расы короткоголовье достигается увеличением черепа в ширину в области височных костей, у динарской сокращением длины вследствие вертикально скошенного затылка. Альпийская раса приземиста, с короткой шеей и широким лицом, динарская более стройная, с узким лицом, ее особенность выдающийся мясистый нос. Окраска волос, глаз и кожи промежуточная между окраской окраинных народностей, то есть желтая, рыжая, коричневая. Происхождение этих краткоголовых рас в Европе остается загадкой. Теоретически, их вводят в противоположность евроафриканским окраинным расам из Азии и считают родственными монголам. Но ни времени ни способ их прихода в Европу неизвестны. Сторонники азиатского происхождения их должны довольствоваться предположением, что эти расы как-то мало помалу просочились в Европу. Место развития обеих краткоголовых рас соответствует второму русскому месторазвитию, так же как у нас на западе история этого месторазвития богата передвижениями и весьма запутана. Но сама география побуждает нас искать здесь, помимо географической, также антропологической и этнической связи. Рассмотрим теперь подробнее каждую из трех полос, сближающих Западную Европу с Восточной. Связь Запада с Востоком всего нагляднее на Севере, уже потому, что здесь мир человека, как и мир растений и животных, наиболее однообразен. Предыдущая глава уже подготовила нас к тому, что по самому процессу первоначального населения все эти огромные пространства от Скандинавии и Северной Германии до восточных окраин Сибири должны представлять одно целое. Это наблюдение подтверждается явлениями эпохи неолита. Северная половина Восточной Европы на нашей карте отграничена по Тальгрено волнистой линией, за которой вкраплены разбросанные черные кружки. Эти кружки означают область поселений, объединяемых одной характерной чертой – одинаковым орнаментом на глиняной посуде. Этот орнамент носит у археологов название «гребеночного», в предположении, что он нанесен на мягкую глину зубьями костяного гребня. Примечание второе. Хотя финский археолог Айлио и считает более ранним орнамент, наносимый плетеным шнуром, но шнуровочная керамика в собственном смысле моложе гребеночной. Смотрите ниже. Конец второго примечания. Страница 184. -я. Рисунок номер 25. Керамика гребеночной культуры. Страница 185. Это керамика наиболее примитивного типа. Распространилась она далеко за пределы, отмеченные чертой на карте на юг и на запад, но оттуда ее вытеснили другие, более сложные керамики. На восток, через всю Сибирь, вплоть до Байкала, гребеночная керамика тянется бесперерывно. Примечание третье. Для Запада сравните рисунки, напечатанные Чальдом из британских находок. Конец третьего примечания. Айлю определяет распространение гребеночной керамики громадной территории от Ботнического и Рижского залива до Аби, от Ледовитого океана до Аки, считая ее южной границей северную границу Восточноевропейской и Сибирской лесостепи, а сосредоточением область смешанного леса по Оке и Верхней Волге. Казань и Южный Урал остаются вне этой территории. При осталости всего этого района и при живучести примитивной гребеночной керамики, а также при существовании разных местных стилей, определить возраст находимых черепков почти невозможно. Но финскому археологу Европеоису Эрипе удалось найти надежный метод для восстановления истории гребеночной керамики в Финляндии. Дело в том, что со временем наибольшей трансгрессии Литарины и по настоящее время финляндский берег продолжает повышаться. В Оба, например, это повышение достигло 50 метров над уровнем моря, в Гельсингфорсе — 32 метра, в Выборге — 20. Население, занятое главным образом рыболовством по мере поднятия берега, спускалось все ниже и ниже к воде. Следовательно, высота поселения над морем определяет его возраст и находимую к нему керамику. Чем ближе к уровню воды, тем она новее. На этом основании Европеус установил три периода развития орнамента – ранняя, типическая и дегенеративная керамика. Начинается это развитие около 2750 лет до Рождества Христова, вскоре за периодом компеньи и кухонных остатков. В Западной Финляндии это развитие пресекается нашествием нового народа, обладателя лоткообразных топоров, около 2000 года. В Центральной России развитие проходит по Европеусу почти те же ступени, но начинается позже, в стадии типической керамики. Древнейшая форма сосуда, сопровождающего эту ранее неолитическую культуру, яйцевидная, с круглым днищем, известна в культуре Южной Скандинавии и Северной Германии. У нас она идет от Финляндии до Юга России и до Восточной Сибири с соответствующим запозданием. На таблице номер 25 читатель найдет образцы гребеночной керамики в разных стадиях ее развития, а также образцы яйцевидных сосудов. Примечание четвертое. На таблице 25 сопоставлены яйцевидные сосуды из раннего неолита. Первое с острова Борнгольм, второе из Финляндии. Три-четыре из стоянки у села Панфилова Муромского уезда Владимирской губернии, Пятое – Под дорогобужем Смоленской губернии. Керамика шесть одиннадцать из стоянки близ Трояновой и Якимовичей. Смоленская губерния двенадцать девятнадцать из стоянки близ села Катынь Смоленской губернии. двадцать двадцать два из томских и Тобольских курганов. двадцать черепок круглодонного сосуда. двадцать три тридцать один из стоянки Малоакуловской в двух с половиной километрах от Волосова, в том числе двадцать восемь тридцать один от сосудов с круглым дном. 23-27 с плоским дном керамика, 32-41, и стоянки Садовый Бор на реке Теше в окрестностях Мурома, в том числе 37-41, а сосудов с круглым дном 37 и 39, черепки однищ, 32-36 с плоским дном. Конец четвертого примечания. Страница 186 -я. Единство керамики на всем севере может свидетельствовать и об однородности населения. Из двух палеолитических рас, которые вошли в состав северной расы Кроманьон и шанселат, мы видели, что именно последняя приняла главное участие в колонизации северных земель, освободившихся от ледника после того, как она же принесла риякско модленскую культуру на просторы Сибири. Нет основания думать, что в эпипалеолитическую эпоху тут произошли какие-либо серьезные перемены. И действительно, в эпоху неолита мы встречаем, по-видимому, на всех этих местах тоже население европейского типа, предшествовавшее появлению тунгусов, монголов и тюрков. В новейшей работе Эйкштеда я нашел подтверждение своих соображений, высказанных в предыдущей главе по поводу первоначального заселения Сибири и Восточной Европы. Эйкштед считает это население европеоидами, правда, он ведет его не из Европы в Азию, а из Азии в Европу. Скудные свидетельства памятников показывают, что это древнейшее население действительно обладало отнюдь не азиатскими, а европейскими чертами. Мы видели это уже у эскимосов. На рисунке номер 26 поставлены две находки из Восточной Пруссии, где засвидетельствованы и присутствие гребеночной керамики, и Готланда — каменная маска, извлеченная из неолитического гроба на берегу реки Ангары, позднейший бюст каменной бабы, найденный в Такмакском уезде Семиреченской области, и в параллель к нему лофоцефальный череп бронзовый эпохи слева в притоков реки Урала. Примечание 5. На таблице 26 сопоставлены типы населения европеоидов лофоцефалов на пространстве северного места развития первое головка с костяного гребня с острова Готланда. Второе костяная фигурка из Восточной Пруссии. Третье. Каменная маска из Неолитического гроба на берегу реки Ангары. Четвертое каменная баба из семиречия такмакского уезда. Фотография доктора пояркова Пятая. Череп бронзовой эпохи с левых притоков реки Урала. Комаров. Конец пятого примечания. Страница 187. «Нельзя отрицать, во-первых, что черты этих человеческих голов совсем не азиатские». Затем следует отметить лофоцефальные черепа, несколько даже преувеличенные древними скульпторами, приземистый рост, продолговатое лицо каменной маски и обильную растительность, усы и бороды, обрамляющие лицо каменной бабы при полном отсутствии растительности на передней части головы. В преданиях и изображениях народа Айнов, остатки которого уцелели на севере острова Иеда и на юге Сахалина, мы найдем параллельные указания на обычай брить эту половину головы и на ношение длинных волос, бороды и усов. Изображения Айнов близко напоминают русских крестьян у духовенства, и недаром Эйкштадт напечатал одно из изображений рядом с портретом Льва Толстого.